«Биллионах стандартов недостаточно», — сказал Хевелон Тафф, спустя некоторое время уже сидя в рубке связи ковчега. Дакс спокойно лежал у него на коленях, так как в нем было мало той бешеной энергии других котят. Где-то в рубке недоверие и враждебность носились друг за другом. Черты Кивиры Квай на обзорном экране раздробились в недоверчивый мрачный взгляд вы имеете ввиду? Ведь это как раз так по о которой мы договаривались, так Если вы попытаетесь обмануть нас... «Обмануть». Тафф вздохнул. «Ты слышал, Дакс? После всего того, что мы для них сделали, нам ни с того, ни с сего бросают такие ужасные обвинения». «Да, в самом деле, ни с того, ни с сего». «Странная формулировка, если задуматься». Он опять поглядел на экран. «Хранительница Квай, мне хорошо известна обговоренная цена». «За два миллиона стандартов я решил вашу проблему». Я продумал, проанализировал, понял и снабдил вас переводчиками, в которых вы нуждались. Я даже оставил вам 25 телепатических кошек, каждая из которых связана со своим лордом-хранителем, чтобы облегчить дальнейшую связь после моего отлета. И это тоже входит в условия нашего первоначального договора, так как необходимо для решения вашей проблемы. И так как в сердце я больше филантроп, чем торговец, я даже позволил вам оставить глупость, которую вы почему-то, я не в состоянии объяснить почему, понравились за это я тоже не беру никакой платы почему же вы тогда требуете дополнительно 3 миллиона спросила киверавай за ненужную работу которую меня так грубо заставили проделать ответил тав вам нужны подробные расчеты да я хотела бы их иметь отлично За акул, за морских дьяволов, за гигантских каракатиц за орков, за голубых спрутов, за кровавые шнуры, за водяное желе. По 20 тысяч за каждый пункт. 50 тысяч стандартов за рыбу-крепость. За траву, которая плачет и шепчет, 80». Он перечислял очень долго. Когда он закончил, Киви Раквайс сурово поджала губы. «Я представлю ваши расчеты совету хранителей», — сказала она. «Но хочу сказать вам прямо, что ваши требования непорядочны и безмерны, и что наш торговый баланс недостаточно велик, чтобы позволить отток такой суммы». Вы можете прождать на орбите кто-то но не получите 5 миллионов стандартов Эвилан Тафф протестующе поднял руку Эм, значит я должен нести потери за моей доверчивости И значит мне не заплатят 2 миллиона стандартов Сказала хранительница Как договорились Что ж, полагаю, что вынужден буду смириться с этим ужасным и неэтичным решением И считать его суровым жизненным уроком Ну, прекрасно, так и быть. Он посмотрел на Дакса. Говорят, что тот, кто не учится у истории, будет проклят повторять ее. За такой скверный поворот событий я могу винить только себя. Ведь прошло только несколько месяцев с тех пор, как я посмотрел исторический фильм о точно такой же ситуации. Речь шла о корабле-сеятеле, таком же, как мой, который освободил маленький мир от ужасной эпидемии только для того, чтобы потом выслушать, как неблагодарное правительство планеты отказалось от платы Будь я умнее, этот фильм научил бы меня потребовать плату вперед. Но я был неумным и должен поплатиться за это. Таф опять погладил Дакса и замер. Возможно, вашему совету хранителей будет интересно посмотреть этот фильм. Просто так, для отдыха. Он голографически весьма драматичен и хорошо сыгран. И кроме того, дает увлекательный обзор функций и возможностей такого корабля, как мой весьма поучительно его название гомельский корабль сеятель конечно же они уплатили ему сполна конец книги текст читает алексей кошелев систем айс музыкальное сопровождение проект дефьюз внимание данная аудиокнига не является коммерческим продуктом и предназначена исключительно для бесплатного распространения в сети